Глава 13. Клима ехал с Руженой по лесной дороге и убеждался, что на сей раз прогулка на роскошной машине не приносит ему желанного успеха. Ему не удавалось преодолеть ожесточенную неприступность Ружены, и потому он надолго умолк. Когда молчание сделалось слишком тягостным, он сказал, — Ты придешь на концерт? — Не знаю, — ответила она. — Приходи. Сказал он, и вечерний концерт стал поводом для разговора, который на время отвлёк их от пререканий. Клима старался в шутливом тоне рассказать о главном враче, играющем на барабане, а решающий поединок с Руженой вознамерился отложить на вечер. «Надеюсь, ты подождёшь меня после концерта», — сказал он, — «как и в тот раз, когда я играл здесь». Только выговорив последние слова, он осознал их смысл как и в тот раз означает, что после концерта они должны были бы заняться любовью. Боже правый, почему он вообще не принимал в расчет такую возможность? Странно, но до этой минуты ему совершенно не приходило на ум, что он мог бы спать с ней. Ее беременность тихо и незаметно отодвинула ее во внесексуальное пространство страха. Хотя он и положил себе быть с ней нежным, целовать и гладить ее, и старался вести себя именно так, однако все, что он не делал, было только жестом, пустым знаком при полном отсутствии всякой телесной заинтересованности. Думая об этом сейчас, он пришел к мысли, что именно эта его незаинтересованность была самой большой ошибкой, какую он допустил в эти дни — Да, теперь это стало ему совершенно ясно, и он сердился на своих друзей-советчиков, упустивших этот момент. Непременно нужно переспать с ней, ведь эта внезапная отчужденность, которой девушка окуталась и сквозь которую он не в силах пробиться, вызвана именно тем, что их тела остаются далекими. Отвергая ребенка, цветок и утробы, он тем самым оскорбительно отвергает и её зачавшее тело. И потому тем больше интерес он должен был бы проявить к ее незачавшему телу. Он должен был бы противопоставить ее родящее тело телу неродящему и в нем найти своего союзника. Когда он всё так осмыслил, в нем вновь ожила надежда. Он жал плечо ружены и наклонился к ней. Наши споры разрывают мне сердце. Уверяю тебя, все как-то уладится. Главное, что мы вместе. Эту ночь у нас никто не посмеет отнять, и она будет так же прекрасна, как и та последняя. Одной рукой он держал руль, другой обнимал ее за плечи, и вдруг ему показалось, что где-то далеко в его глубинах просыпается влечение к ее голой кожи, И он наполнился радостью, ведь только это влечение способно было предоставить ему единый общий язык, на котором он мог с ней договориться. «А где мы встретимся?» — спросила она. Клима тут же осознал, что весь курорт станет свидетелем того, с кем он уходит после концерта. Но выбора не было. «Как только концерт кончится, приходи ко мне за кулисы».